Глава тринадцатая. «Агата, привет! Сегодня открытие ресторана Вики. Ты идешь?» – спрашивает Кристина. Она жена правой руки Игоря. Мы с ней давно сдружились, так как вместе летали отдыхать и пересекались на всяких мероприятиях. Я вздыхаю. Без энтузиазма ковыряю вилкой некогда любимый мною и мужем салат с морепродуктами. На душе сплошная тоска. «Думаю, ты в курсе того, что происходит между нами с Игорем». Произношу негромко, словно сквозь шум голосов в ресторане кто-то может услышать наш телефонный разговор. Ты всегда следишь за новостями, поэтому желания идти куда-то совершенно нет. «Так это правда?» Кристина вскрикивает так громко, что приходится телефон подальше от уха держать. «Ты действительно ему изменила?» «Нет, конечно, с ума сошла. Но он мне не верит, требует развод. Я ему ни одного повода сомневаться не давала». Возмущенно соплю я. Хоть с кем-то можно это обсудить. Держать в себе столько дней свои проблемы было безумно тяжело. А я Марку говорила, что такого быть не может. Я ведь видела, как ты в тот вечер на такси домой уехала. А он что? Ничего. Прячется от меня. Такое ощущение, что все вокруг сговорились против меня. Хм. Похоже на происки конкурентов. В последние дни Марк весь такой хмурый ходит. Я подслушала его разговор. «Кажется, у них какие-то серьезные проблемы в компании. Думала, ты можешь что-то знать, неспокойно мне как-то на душе». «Проблемы? Игорь ничего мне не говорил, напрягаюсь я. Хоть мы и в ссоре, хоть я и безумно зла на него и обижена, все равно волнуюсь за него. От моего ни слова не добьешься, весь загадочный такой. Но в твоих словах есть смысл. Я когда в редакцию газетенки той гадкой ходила, что она с Игорем писала... Главный редактор вела себя так, словно за ней стоит кто-то равный по уровню влияния моего мужа. Возможно, и Леону они заплатили. Нет, не верю, что он так просто купился бы на деньги. Он ведь не бедный, а мы с ним столько времени знакомы. Тогда угрозы? Предполагает Кристина, а у меня в голове выстраивается приблизительная хронология событий. Это вполне возможно. Могли припугнуть тем, что карьеру ему сломают... Это объясняет тот факт, почему он на звонки мои не отвечает и сразу же, как видит меня. Мы еще какое-то время пытаемся понять с Кристиной, что происходит, но все сводится к тому, что это происки конкурентов Серебрянского. Он только на биржу вышел, а теперь акции из-за скандалов этих вниз летят. А Игорь не делает ничего, чтобы стабилизировать ситуацию. Вечером, когда я уже лежу в постели, Кристина присылает мне сообщение – Я открываю его и холодею. Это фотография с открытия ресторана, и на ней мой пока еще муж в окружении каких-то девиц. Меня такая злость внезапно берет, что словами не передать. А еще ревность. Пока я здесь тоскую по нему, пытаюсь понять, как исправить все. Он ни капли не жалеет о нашем расставании, с другими женщинами развлекается, да еще и у всех на виду. Да там же половина наших знакомых. Решаю, что такое, простить ему просто невозможно. Я должна что-то сделать». Недолго думая, достаю косметичку, самое короткое платье и за полчаса из домашней хорошей девочки превращаюсь в светскую львицу, готовую покорять сердца мужчин. «Стоит мне войти, как все взгляды на меня обращаются. Меня обсуждают, обо мне сплетничают. Все здесь в курсе того, что между нами с Игорем происходит». И, конечно же, ожидают, что сейчас начнется представление. Но представления не будет. Я здесь лишь для того, чтобы лично убедиться, что мой муж настоящий подонок, который плевать хотел на нашу любовь. Оглядываюсь по сторонам и нахожу его взглядом у фуршетного столика. Он мило беседует с какой-то незнакомой девушкой. Они вместе пришли или здесь познакомились? А вдруг все эти статьи его рук дело? Он просто не знал, как от меня избавиться, поэтому пошел таким мерзким путем. Ну нет, он бы не стал, или я просто знаю его так плохо. Устраиваюсь за барной стойкой, откуда могу наблюдать за ним. Лопатки горят от назойливых взглядов. Чувствую себя неуютно. Кристины нигде не видно. Муж меня в упор не замечает, пока к нему не подходит один из наших общих знакомых и не указывает в мою сторону кивком». Наши взгляды встречаются. Игорь, кажется, удивлен моему присутствию, но очень быстро это перерастает в недовольство, словно он злится, что я посмела прийти туда, где находится он. Мне тоже много чего не нравится. Вспыхиваю от гнева и отворачиваюсь, когда яркая блондинка рядом с ним поднимается на носочки, чтобы прошептать ему что-то на ушко. Как же бесит. «Агата?» «Не ожидал тебя здесь увидеть». Слышу рядом знакомый голос. Поворачиваю голову и закатываю глаза. На соседний стул со мной садится Артур, мой бывший начальник. Он довольно высокий, но на мой вкус худоватый мужчина-шатен. У него стильная удлиненная стрижка, белоснежные зубы. Артур носит дорогие часы и ненавидит неопрятных людей. Раньше я работала в архитектурном бюро, обращалась к нему на «вы», и очень боялась ошибиться и быть уволенной. Теперь же мы на равных и неплохо общаемся. Не ожидал, потому что рассчитывал на то, что я где-то слезы лью по своему рассыпающемуся браку. Интересуюсь Едка, сама взгляд скашиваю в ту сторону, где только что Игорь был, но ни его, ни блондинки не замечаю. В голову сразу всякие мысли лезут, как они уединились в укромном местечке или поехали в квартиру, где я обустраивала каждый уголок. «Ты же знаешь, я все еще не теряю надежды, что Игорь оступится, и у меня появится шанс», — усмехается Артур. И это не шутка. Он и в самом деле не раз пытался ко мне подкатить. И до знакомства с Игорем, и после. Как женщина, я до сих пор ему нравлюсь, и он был разочарован, когда я выбрала не его. «А получилось так, что оступилась я?» Улыбаюсь натянуто и делаю глоток из своего бокала. Выражение лица Артура сразу же меняется, Спадает игривая маска, он становится серьезным. Не думаю, что все эти заказные статьи правда. Только не понимаю, как Игорь мог повестись на них. Если даже я не верю, что ты на такое способна. Смотрю на него с удивлением, моргаю несколько раз. Не знаю даже, что сказать. От Артура таких слов не ожидала. Вижу в его взгляде сочувствие и понимание, которого мне так не хватало. Но, как видишь, Игорь не сильно спешит разбираться, где правда, а где ложь. Произношу с горечью и отворачиваюсь. Несколько минут сидим в тишине, каждый о своем думаем. Артур пальцами по барной стойке в ритм музыки барабанит. Потом спрашивает. «Знаю, ты наверняка снова откажешь, но не хочешь вернуться к нам. Тебе всегда найдется место. Мы сейчас с основной командой в Италию на два года уезжаем. Отхватили жирный проект, на него все силы бросаем». «Заплачу вдвое больше, чем раньше обещал. Тем более тебя теперь ничего не держит здесь». Я сглатываю. Предложение заманчивое, но это как-то слишком. Артур уже не раз звал меня обратно. Заказчикам всегда нравились мои проекты, и Артур ценил меня как сотрудника, хотя поначалу я жутко его бесила своей стеснительностью и нерешительностью. «Ну, ты так сразу не отказывайся. Есть время подумать». Нам действительно не хватает тебя в команде. Мы сейчас заканчиваем проект гольф-клуба, переделываем третий раз, заказчику ничего не нравится. Не хочешь, как внештатный сотрудник, взглянуть одним глазком? У тебя всегда есть свежие идеи». «Я уже два года не работаю, Артур. Боюсь, я растеряла весь наработанный опыт». «Работа обычно избавляет от тяжелых мыслей и расслабляет, так что подумай серьезно над моим предложением». Киваю, сама взглядом обвожу зал. Игоря нигде нет. Я сюда из-за него приехала, но в итоге только больше настроение испортилось, а еще боль в груди стала невыносимой. «Повторить?» – спрашивает бармен, кивком указывая на мой пустой бокал. «Да, пожалуйста». Сама обдумываю слова Артура. Спрашиваю. «Когда у тебя сроки по гольф-клубу горят?» «Завтра во второй половине дня. Хочешь таки помочь?» Его брови ползут вверх, он словно бросает мне вызов. «Что если да? Придется ехать сейчас ко мне», — говорит он, словно не верит, что я могу согласиться. Если бы это был незнакомый мужчина, я бы, конечно, даже не думала о таком. Но это Артур. Мы с ним столько ночей в офисе вдвоем проводили, когда заказы горели и некому было их сделать, что, можно сказать, стали настоящей семьей». Это, кстати, было одной из причин, почему Игорь поднял тему моего ухода с работы. Ему не нравилось, что его жена до поздней ночи проводит в офисе, а не дома. Да еще и с посторонним, по его мнению, мужчиной. И я его прекрасно понимала и не могла винить в этой абсурдной ревности, потому что мне тоже не нравилось бы такое. «Здесь все равно скучно», – взмахиваю рукой. «К тому же я тебя хотела кое о чем попросить. Это насчет Леона». С Леоном я познакомилась, когда он заказал у нас проект загородного дома. Артур хорошо знает и самого Лео, и агентство, которое его представляет. Поэтому, возможно, сможет помочь мне докопаться до правды, раз Лео игнорирует меня. Отлично, тогда поехали ко мне в офис? Угу. Киваю, и Артур помогает мне слезть с высокого барного стула. Беру его под руку и под любопытные чужие взгляды иду к выходу в надежде, что кто-то об этом расскажет Игорю и тот хоть немного почувствует ревность.